Глава 28 Надежда. Таня сидела за компьютером и наблюдала, как я, словно угорелая, носилась по квартире в одном белье. «Ты куда?» Наконец не выдержав, поинтересовалась она. «На Иоланту!» Я в очередной раз промчалась мимо нее в свою комнату. До назначенного времени оставалось всего 35 минут, а я все еще не выбрала, в чем пойду. Да и волосы еще нужно было уложить, макияж... В общем, я дико опаздывала. Распахнула дверцы шкафа. Вот это чёрное я недавно надевала и так и не отнесла в химчистку. Синее стало мне чуть узковато. Всё, Татьянины пельмени виноваты. Белое было чересчур коротким для оперы. Второе белое слишком походило на наряд невесты. Даже не знаю, зачем его купила тогда. В общем, меня одолела беда всех женщин. Было совершенно нечего надеть». Подошла Таня и остановилась рядом со мной. «Как я тебя понимаю?» Голос был полон сочувствия. «Хочешь, возьми что-нибудь из моих?» «Нет, только через мой труп». Одежда у подруги была таких же кричащих ярких оттенков, как и волосы. Вообще, не представляя, в каком из её платьев я бы решилась заявиться в театр, где многие старые работники знали меня в лицо и помнили мою мать. «А это что такое?» Танька протянула руку и вытащила непрозрачный чехол для одежды. «Не знаю». Я растерянно наблюдала за тем, как подруга бросила его на кровать и потянула молнию, приоткрывая нечто тёмно-красное. «О, боже! Я и забыла, что оно ещё существует!» Это платье я надевала всего один раз, на школьный выпускной. У мамы тогда была подготовка к очередной премьере, и снарядом мне помогал дедушка. «Это платье...» Я увидела в витрине магазина и влюбилась сразу же, с первого взгляда. Дедуля был против из-за вызывающего, по его мнению, оттенка. Но я его все-таки уговорила. После выпускного стало понятно, что дедушка был прав. Как всегда. И платье отправилось в чехле висеть в дальнем углу шкафа. Я взяла его в руки. А что? Почему бы и нет? Оно было длинным, почти до щиколоток. Разрез с правой стороны... При ходьбе приоткрывал ногу, чуть выше колена. Рукавов не было. Зато глубокое декольте позволяло продемонстрировать ложбинку груди. «Попробуешь?» – с интересом спросила Таня. «Не знаю, влезу ли в него», – с сомнением произнесла я. «Уже зная, что набранные за последнее время 2-3 килограмма не станут препятствием, в школе я была такой же, как сейчас. Это уже в институте начала посещать фитнес-клуб». Заниматься на тренажёрах и поддерживать тело в хорошей физической форме. Но после расставания с Максом забросила. Сначала было не до спорта, а потом отвыкла от регулярных нагрузок и стала просто лень по вечерам после работы ещё и потеть в зале. Ну и результат, как говорится, на лицо, Точнее, на талию и бёдра. Впрочем, критической отметки мой вес ещё не достиг. И пока можно было особо не напрягаться. По крайней мере, я дала себе еще пару-тройку месяцев расслабленной жизни, а потом, например, осенью, я возьмусь за себя кардинально. Честно-честно. Я надела платье и прошла обратно в гостиную, где стояло большое напольное зеркало в массивной раме. Таня следовала за мной. Очень здорово. Подруга помогла застегнуть молнию на спине и улыбнулась. Я смотрела на себя в зеркало. Платье село как влитое. «Этот насыщенно-красный цвет делал меня словно взрослее, серьезнее, задумчивее. Сделаешь мне прическу? Классическую?» Спросила Таню, глядя на нее через отражение в зеркале. «Садись!» Соседка подставила стул, на который я опустилась, ожидая волшебства. Несмотря на то, что Танька вытворяла на собственной голове, с волосами обращаться она умела. Даже не знаю, почему она не стала парикмахером. У нее отбоя от клиентов не было бы. Подруга принесла расческу и шпильки. Я бы из этого сумела соврудить разве что металлического ежика. Но танки были золотые руки. И через десять минут я любовалась собой в зеркале с собранными в элегантную ракушку волосами. «Ты моя фея крестная. Спасибо». «Пожалуйста, Золушка. Здорово, что тебе все же удалось достать билет». «Я замялась». Не хотелось сознаваться подруге, что иду не одна, но она и так слишком хорошо меня знала. «Ты чего-то не договариваешь?» Я взяла со столика тушь и с сосредоточенным выражением лица начала красить ресницы. Танька прищурила глаза, прямо как Эмма недавно. «Чуют они, что ли, когда я пытаюсь что-то скрыть?» «Рассказывай!» Она встала между мной и зеркалом, прерывая процедуру нанесения макияжа. «Тань, я опаздываю!» Попыталась было отстраниться, но тщетно. Подруга уже учуяла исходивший от меня легкий аромат вранья. «Ладно, меня пригласил Макс». «Грушевский?» На последнем слоге голос Таньки стал таким высоким от удивления, что едва не перешел на ультразвук. «Ты опять с ним?» «После всего?» «Нет, я не с ним. Хоть здесь я могла и успокоить. Мы просто идем в театр». Откуда у него билеты на Иоланту, которые ты бредила несколько месяцев? С чего вдруг он решил тебя пригласить? и Таньки получился бы хороший следователь. Она всегда умела задавать нужные вопросы. Он сказал, что хочет снова встречаться со мной. Я все-таки раскололась. Встречаться! И снова ультразвук. Ты с ума сошла? Забыла, что было в прошлый раз. Танька была права. В прошлый раз вышло не очень. Но признаваться в этом я не хотела. Ой, подумаешь, чувство собственной важности пострадало. Отмахнулась. Ничего страшного. Пусть уж лучше она меня пилит Максом, чем узнает, что произошло прошлой ночью. По сравнению с пировавшим здесь хищником, грушевский нежный ягненочек. Зазвонил телефон. Я бросила взгляд на часы половина восьмого. Макс приехал и ждал меня у подъезда. Мне пора бежать. Почти не скрывая облегчения, бросила я. Обула туфли на высоком каблуке, мазнула по губам темно-красной помадой, схватила клатч и, послав неодобрительно смотревший на меня Таньке воздушный поцелуй, выскочила из квартиры. «Этот разговор мы еще продолжим». Я знала. Подруга переживала за меня и беспокоилась. «Но как хорошо, что у меня есть небольшая передышка». «Ближайшие несколько часов я хочу погрузиться в волшебную музыку Чайковского и не думать ни о чём».